Я уже окончательно перестал понимать, кто из компаньонов на самом деле возражает, мистер Спенло или мистер Джоркинс. Но мне осталось совершенно ясно, что кто-то из них не умолим. Я возврати бабушкиных тысяч фунтов, не приходится и думать. В глубоком унынии, которым я вспоминаю теперь без всякого удовольствия, ибо знаю, что оно вызвано было заботами о себе, хотя и всецело связанными с дорой, я вышел из конторы и отправился домой. Мысленно я старался приготовить себя к самому худшему и размышлял о том, что надлежит нам предпринять в будущем, которое представлялось мне таким мрачным, как вдруг ехавшее позади меня наёмное карета остановилось рядом со мной. И я поднял глаза. Из окна кареты высунулась прилестная ручка и показала улыбающееся лицо, которое я не мог видеть, не испытывая чувства радости и умиротворения с той минуты, когда увидел его впервые на фоне старой дубовой лестницы с широкими перилами, и всегда с той поры связывал нежную красоту этого лица. с изображением на витраже в церкви. "Агнес!" воскликнул я с восторгом. "Дорогая Агнес, с вотковой радо увидеть больше всех на свете." "Да неужели?" ласково сказала она. "Мне так нужно с вами поговорить," сказал я. Стоило мне взглянуть на вас, и на сердце сразу стало легче. "Будьте мне волшебной палочкой, я возбыл бы только вас." "Да что вы?" пожалоюсь сперва дору, покраснев, сказал я. разумеется сперва дору сказала агнес и снялся ну а потом вас куда вы едете она ехала ко мне чтобы навестить бабушку день был погожий и она рада была выйти из кареты в которой пахло словно в конюшне устроенной в парнике всё это время я стоял просунув голову в окошко я распростился с кучером она взяла меня под руку и мы пошли для меня Она была воплощённой надеждой. Стоило ей появиться здесь, рядом со мной, я уже чувствовал себя совсем иначе, чем минуту назад. Бабушка прислала ей странную лаконичную записку, едва ли более длинную, чем банковский билет. Её эпистолярный пыл обычно этим ограничивался. Она сообщила, что попала в беду и покидает навсегда Дур, с чем совершенно примирилась, чувствует себя превосходно, и о ней можно не беспокоиться. И вот Агнес приехала в Лондон повидать бабушку. Они питали друг другу самую живую симпатию все эти годы, точнее, с того дня, как я поселился в доме мистера Уикфилда. Агнес приехала не одна. С ней был её папа и Уильям Хип. Перед никомпаниёном я спросил я, будь он проклят: "Да, у них какие-то дела здесь. Я воспользовалась случаем и приехала. Но не думайте, трот, вот, что мой приезд безкорыстен и вызван только моими дружескими чувствами, потому что, может быть, это несправедливое предубеждение, но мне не хочется отпускать папу с ним вдвоём. Он по-прежнему имеет такое же влияние на мистера Уикфилда, Агнес кивнула головой и сказала: "У нас так всё изменилось, что вы и не узнаете милый старый дом. Они живут теперь у нас". "Кто?" Они, спросил я. "Мистер Хип с матерью. Он спит в вашей прежней комнате", сказала Агнес, глядя на меня. Хотел бы я иметь власть над его снами, когда недолго пришлось бы ему там спать, сказал я. А я живу в своей комнате, где раньше готовила уроки, продолжала Агнес. Как летит время, вы помните? Комнатка, обшитая панелью, смежная с гостиной. Помню, Лиагнес. Ведь это там я впервые увидел вас. Вы выходили оттуда, а на боку у вас звенели ключи в какой-то чудной корзиночке. Вот-вот, сказала засмеявшаяся Агнес. Я так рада, что вы вспоминаете об этом с удовольствием. Счастливы мы были тогда. Да, очень. Эту комнатку я сохранила за собой. Но, понимаете ли, я не могу надолго оставлять Мессис Хип и должна выносить её обществу, спокойно сказала Агнес, когда предпочла бы побыть одна. Правда, у меня нет других оснований жаловаться на неё, если она иногда и утомляет меня своими похвалами по адресу сына, то ведь это так естественно для матери, он очень преданный сын. При этих словах я посмотрел на Агнес, но она ничем не обнаружила, что ей известны планы Ури. Её взгляд, такой кроткий и вместе с тем такой серьёзный, встретился с моим. Это был чудесный, открытый взгляд, и нежное её лицо ничуть не изменилось. "Да, они живут у нас. И главная беда в том, сказала Агнес, что я не могу бывать с папой, когда мне хочется". потому что Удихи постоянно с нами, и я не могу наблюдать за ним, если это не слишком смело сказано, так внимательно, как мне бы хотелось. Но если против него замышляется какая-нибудь каверза или предательство, я верю, что преданная любовь и правда в конце концов восторжествуют. Я верю, что настоящая любовь и преданность в конце концов торжествуют над любым злом и всеми напастями в мире. Ясная улыбка, какую я ни у кого другого не видел, угасла, пока я ещё думал о том, как она прекрасна и как хорошо знакома мне из детских лет. Лицо Агнес мгновенно изменилось, и она спросила: "Мы прибежали к моей улице. Известно ли мне, как произошло несчастье, постигшее мою бабушку?" Когда я ответил, что бабушка пока ничего мне не говорила, Агнес задумалась. И мне показалось, что её рука, которой она опиралась на мою руку, задрожала. Бабушка была одна и слегка взволнована. Между ней и миссис Крап обнаружилось несогласие во взглядах по весьма отвлечённому вопросу о местной с пребыванием прекрасного пола в этом помещении, и бабушка, не обращая внимания на спазмы миссис Крап, Аврора Спорт заявил, что от всей леди пахнет моим бренди, и что там может быть чего. Миссис Краб сочла эти выражения основанием для судебного преследования и сообщила о своём намерении возбудить дело перед британским джуди, по видимому, разумея под этим оплот наших национальных вольностей. Но пока Тегати отсутствовала, отправившись с мистром Диком показать ему солдат у здания конной гвардии, бабушка успела остыть и, придя в восторг при виде Агнес, пожалуй, даже возгордилась своим поведением во время столкновения и встретила нас в превосходном расположении духа. Когда Агнес положила свою шляпку на стол и подсела к бабушке, я поглядел на её кроткие глаза и чистый лоб, И подумал, каким естественным, кажется, я пребывание здесь. С каким доверием относятся к ней бабушка, невзирая на её юность и неопытность, и как она сильна своей бесхитростной любовью и преданностью. Мы изговорили о разорении бабушки, и я рассказал им о сделанной мною утренней попытке. Это нельзя назвать разумным тротом. Но намерение было хорошее, сказала бабушка. Ты великодушный мальчик. Пожалуй, мне уже следует называть себя молодым человеком. Я горжусь тобой, дорогой, прекрасным. А теперь Трот и Агнес обратимся к делам Бетси Тротвуд и посмотрим, каково её положение. Я заметил, как побледнела Агнес, пристально глядевшая на бабушку. Бабушка поглаживая кошку, пристально смотрела на Агнес. У бедси трот тут. Я имею в виду милый трот не твою сестро с себя. Были кое-какие средства, начала бабушка, которая раньше никогда не рассказывала о своих денежных делах. Какие средства, неважно. Но на них можно было прожить. Больше того, она кое-что откладывала. Некоторое время она жила на ренту, а затем посовету человек, который ведал её делами, вложилась свои деньги в закладные. Всё шло хорошо. Проценты были высокие, пока у Бетси не выкупили закладных. Я говорю об Эть и так словно на военный корабль прекрасно. Тут бы ей следовало было решить, что ей делать с деньгами. Она сочла себя более мудрой, чем тот, кто ведал её делами, который в ту пору уже был так дальновиден, как раньше. Я говорю о твоём отце, Агнес. Я на вбила себе в голову, что лучше ей самой распорядиться деньгами. Она поместила свои капиталы за границей, но ничего, кроме убытков, эти операции не принесли. Сначала она потеряла деньги в недрах земли, потом в пучине моря, вылавливала какие-то сокровища, занималась каким-то вздором, как Том Тидлер, пояснила бабушка, потирая нос. И снова она потеряла деньги в недрах земли. И в довершение всего потеряла на банковских акциях. Не знаю, сколько стоили акции этого банка в течение некотрого времени. Кажется, ниже номинальной цены они не опускались. Но банк находился на краю света и лопнул, насколько мне известно. Во всяком случае, ничего от него не осталось, и он не заплатил. И никогда не заплатит ни пенни, а все пенни ведь и были там. Тут пришёл им и конец. Чем меньше об этом говорит, тем лучше. Этот философский вывод бабушка сделала, поглядывая даже с некоторым торжеством на Агнес, чьё лицо мало-помалу снова порозовело. "Это всё, дорогая мистродпут", спросила Агнес. И "Этого достаточно, дитя моё", сказала бабушка. Если бы исчезствовали деньги, которые можно было бы терять, и это был бы не всё. Несомненно, Батси нашла бы способ выбраться вслед за остальными и начала бы новую главу, но денег больше не было, и истории конец. Сначала Агнес слушала с да заив дыхании. Она побледнела, то покраснела, но теперь вздохнула свободней. Мне кажется, я догадался, почему. Она боялась, что её несчастный отец в какой-то мере повинен в том, что случилось. Бабушка взяла её за руку и засмеялась. "Вся ли история?" повторила она. "Да, вся, если не считать, что с тех пор она жила счастливо, пожалуй, это можно будет когда-нибудь сказать и про Бетси". "Агнес, головку у тебя умная". В некоторых отношениях и у тебя также умная голова трот. Хотя этот комплимент ты заслуживаешь не всегда. Тут расприсущей энергии кивнула в мою сторону. Что же делать теперь? Остаётся коттедж, который может приносить около 70 фунтов в год. Думаю, эти деньги мы во всяком случае получим. Так. Это всё, что у нас есть. Закончила бабушка, у которой была та же особенность, что и у некоторых лошадей, неожиданно останавливаться, когда казалось, они должны ещё бежать. И есть ещё Дик, продолжала она помолчав. У него сотни фунтов в год, но, разумеется, это должно пойти на него самого. Хоть мне известно, что кроме меня никто его не ценит, но я скорее рассталась бы с ним, чем тратила на себя его деньги. Как же мы проживём с ротом на наши средства? Агнес, что ты скажешь? Тут я перебил её. Мне нужно что-то делать. Вот что скажу я. И те солдаты всполошились, бабушка, или в матросы, слышать об этом не хочу. Ты должен стать проктором. С вашего разрешения, сэр, я не желаю, чтобы в нашей семье кого-нибудь колотили по голове. Я хотел было пояснить, что отнюдь не собирался познакомить нашу семью с таким способом зарабатывать деньги, но Агнес спросила, надолго ли сняты для меня комнаты. "Вы коснулись самого главного, дорогая", сказала бабушка. "От этих комнат нам не отделаться, по крайней мере, ещё полгода. Разве ж ты туда с кому-нибудь передать, но я на это не надеяюсь". Последний жилец здесь умер. Это особа в ланковой кофте и фланелевой юбке, уверяю тебя, уморит пятерых жильцов и шести. У меня есть немного наличных денег. Я с тобой согласны, что нам следует даже и здесь только до окончания срока договора одику снять комнату по близости. Я счёл своим долгом сказать, что ей будет неудобно здесь жить. По комиссией Скраб ведёт непрерывную партизанскую войну. На это бабушка кратко ответила, что при первых же вылазках неприятеля она так огорошит миссис Скраб, что та этого не забудет до конца жизни.